Глава третья. Нелли. «Где тут твой водитель?» «Андрей, кажется. Этот совершенно не умеет управлять машиной». Молодая женщина дернулась при резком повороте лимузина, недовольно поморщилась и крепче стиснула лежащий на ее голых бедрах планшет. Она не ожидала, что черное платье-футляр, надетое специально для Булацкого, будет постоянно задираться вверх. Хотела впечатлить Кирилла, а вместо этого получает нескромные взгляды сидящего рядом с ним врача. «Испарился», — коротко ответил Кирилл и свободной рукой постучал в перегородку, давая водителю понять, что тот не дрова везет. Нелли приподняла красивую бровь, но комментировать не стала. Она знала, что если Кирилл не хочет о чем-то говорить, бесполезно даже поднимать тему. Всегда был таким непробиваемым. «Ты уверен, что готов обсудить предвыборную кампанию сейчас?» Нелли кивнула на иглу, воткнутую в руку Кирилла, имея в виду, что не против подождать, пока он закончит процедуру. Ее, естественно, удивило, что Кирилл забрал ее из офиса на лимузине, одетый в строгий, идеально сидящий на нем костюм и с на руке капельницей. «Это всего лишь витаминный коктейль для поддержания общего здоровья», отмахнулся он, а Нелли сжала зубы. Она прекрасно помнила, что у него на нервной почве случались проблемы с сердцем. Но Булацки не из тех, кто признает слабости. Будет всю ночь присутствовать на приеме, налаживать связи для своего продвижения на политическую арену, а с приема сразу на работу по пути обсуждения важных вопросов. Как будто если он на миг остановится, Вселенная схлопнется. «Итак, вернемся к нашим баранам», — вздохнула она, возвращая взгляд к планшету. «Я изучила информацию из СМИ и официальных источников». Твои конкуренты на этих выборах — Бобров и Сайдахов. Хорошо, что ты заблаговременно начал очищать свое имя, избавляться от нелегальных направлений бизнеса. Остался только порт. Точно хочешь контролировать его самостоятельно? Это не обсуждается, Нелли. Я должен знать о каждом грузе, который прибывает в город. Хасанов давно подбивает клиник к кормушке. Именно сейчас нельзя ослаблять бдительность. По-любому готовят какую-то подставу. Чую одним местом. Мы поэтому едем в порт не свет ни заря. Да, извини за доставленное неудобство. Таможня арестовала груз из Тайваня. Я должен лично все проконтролировать. Ну хорошо, тогда продолжим. На твоей стороне отсутствие судимостей, громких скандалов, возраст, инвестиции в градообразующие предприятия. Но есть и минусы, Кирилл. Ты не женат, нет детей. Ты прекрасно понимаешь, что у семейного человека гораздо больше шансов завоевать доверие общества. Жениться нужно как можно скорее. Девушка из хорошей семьи. Не слишком молодая, чтобы не было большой разницы в возрасте. Пять лет, как у нас, в самый раз, — с трепетом подумала Нелли и ощутила, как привычно стиснула грудь. Она всегда чувствовала напряжение в присутствии Кирилла. Столько лет его любила, даже когда была замужем за его другом. И, конечно же, после смерти Игната ждала, что Кирилл будет с ней. В конце концов, ей же не приснилась та страсть, что так неожиданно вспыхнула между ними на похоронах. «Ты для меня табу. Жена друга», — сказал он ей тогда, отодвинувшись и поправив на ней задранное вверх платье. Между ними в тот раз ничего не произошло но она надеялась, что будет для него запретной только на время траура. Ох, как долго она надеялась и ждала. Оказалось, Кирилл заклеймил ее навсегда. Шли годы. Они поддерживали тесную связь. Она дружила с его сестрой, приходила к нему в дом на праздники. Родственницей. Вот кем он ее считал. А в это время спал с кем не попадя. Она-то знала, потому что следила за ним с маниакальным упорством. Здорово он втемяшился ей в голову, она даже любовников подбирала, чтобы на него были похожи. Но разве кто-то сравнится с Кириллом? Пору упрекнуть Булацкого, что она потратила на него лучшие годы. Но он объяснил ей все на берегу, и не виноват, что она по своей собственной инициативе и из женской глупости прыгнула в воду. Ей хотелось о нем заботиться. Будь она его женой, проследила бы за тем, чтобы он достаточно отдыхал. Однозначно бы не позволила после бессонной ночи ехать на работу. Ей так хотелось провести рукой по черным густым волосам, разгладить морщинку между бровями, чтобы Кирилл перестал выглядеть таким хмурым и озабоченным. Она бы размяла его широкие мощные плечи, сняла бы груз усталости. На его жестком волевом лице лежала его нестираемая печаль. Он слишком много работал, совсем не отдыхал. Четко очерченные губы всегда были плотно сжаты, придавая образу мужчины цинизм. Но в ее глазах Кирилл все равно оставался красивым. Его хищный взгляд завораживал, не давал расслабиться и сосредоточиться. Цыпкий, сканирующий, не пропускающий ни единой детали. Ни ей одной хотелось пробраться за этот ледяной фасад. Возможно, она могла бы соблазнить его, но ни за что бы не удовлетворилась одной ночью, после стольких лет бесплодного ожидания. Поэтому сегодня на ней непривычно короткое платье, высокие каблуки и красная провокационная помада. Все к ногам Булацкого. Ведь он из всех компаний по пиару выбрал именно принадлежащую ей. Это что-то да значит... И Нелли не будет думать, что какая-нибудь молодая фифа с ногами от ушей, которой не придется закрашивать седину, чтобы вернуть волосам пшеничный оттенок, запросто уведет у нее Кирилла. «Хочу эту», — сообщил ей Булацкий, вырвав из раздумий. Она и не заметила, что они добрались до конечной точки пути. Резко вытащил иглу из вены и, как был в распахнутой белой рубашке, мгновенно оказался снаружи стремительным шагом куда-то направился. Оторопевшая Нелли переглянулась с доктором и неуклюже выбралась из лимузина. Ее взгляд пробежался по серой глади моря, по пришвартованным судам и вереницам цветных конвейеров со всех уголков света. Здесь ощутимо дули ветра, чувствовался простор и величие стихии. Нелли поежилась, наконец обнаружив Кирилла. Он обнимал какую-то девчонку так тесно прижимал к себе, что они слились в единое целое. Нелли мало обратила внимания на группу мужчин-кавказцев, стоящих напротив Кирилла и девушки. Она со злостью посмотрела на неожиданную соперницу. Впилась в нее взглядом, поймав себя на желании испепелить девчонку на месте. Откуда взялась только? «Это ее Кирилл хочет? Что за чушь? Она явно его не так поняла». Вы только на нее посмотрите. Чедушная, тощая, в дурацком пальтишке цвета детской неожиданности. Лохматая копна каштановых волос трепещет на ветру. Нелли ничего не понимала, только стояла и глупо моргала, наблюдая за разворачивающимся действом.